Достаточно продвинуться на юг до Гавайских островов, и мы, подобно Форнандеру, увидим, что племенные предания приписывают открытие этих островов мифическому странствующему вождю, прибывшему с огромного острова или материка на севере, который называли не конкретным именем, а утраченным домом Кане. Солнце на языке Квакиютлей на Ла. У Гавайцев просто Ла. В других полинезийских диалектах — Ра, на Гавайских островах называли также местом упокоения Каны. Гавайцы видели в Кане своего старшего бога и прямого предка правящих родов. А Квакиютли, как мы отметили, вели свое происхождение от младшего брата Кан-э. Записывая в прошлом веке гавайские предания, Форнандер отмечал. Вера в Каны гавайских преданий, потускневшие от времени и последующих наслоений, остается, тем не менее, ценнейшим пережитком духовного склада, религиозных воззрений и исторических воспоминаний древних полинезийцев. Насколько я мог убедиться при своих расспросах, нигде больше в Полинезии она не сохранилась в такой полноте. Вообще же ее следы встречались мне чуть ли не повсеместно, пусть в более или менее искаженном виде – И в этом случае я полагаю, что всеобщность предания среди столь далеко разбросанных племен доказывает его древность. Одно из полных имен Кане на Гавайских островах – Кане-уакеа, то есть Кане-свет, что тесно перекликается с называемым Доусоном кан -э квакиютлей. Нет нужды подробно рассматривать другие вероположения и обычаи, в которых маури-полинезийские племена близки к своим северо-западным соседям, как то потирание носами в знак приветствия, пучок волос в мужской прическе, украшение волос перьями крупных птиц, уплощение черепа, татуировка, отсечение пальцев, хождение по огню, боевое снаряжение, показ языка в знак неповиновения – и изготовление оружия в виде стилизованной головы, где высунутый язык служит клинком, незнакомство со струнными музыкальными инструментами, главный мировой центр которых располагался между Индией и Малайским архипелагом, ударные инструменты и деревянные флейты в виде гротескного человеческого лица, испускающего звуки широко открытым ртом, система табу, погребальный обряд. В обеих областях предпочитали не зарывать покойников в землю, а класть его на возвышенную деревянную платформу, после чего высохшие останки завертывали в глубины покрывала и помещали в сидячем скорченном положении в пещерах на деревьях или в части челна. Казалось бы, северо-западный архипелаг во всем отвечает роли трамплина на пути из более древней обители, в какой-то неопознанной еще области Юго-Восточной Азии и подходящего географически, антропологически, хронологически источника населения и культур на крайнем востоке Тихого океана. Однако это не так. Мы видели, что полинезийская проблема достаточно сложна, и сами маори полинезийские племена утверждали, что их предки застали на всех этих островах других людей. Как указывает Бак, предания подтверждают, что прибывшие позже полинезийцы застали более древних обитателей на Гавайских островах, островах Кука и в Новой Зеландии. Пришельцы покорили предшественников, но не истребили их, а поглотили. В разных концах Полинезии генеалогические датировки, исходящие из продолжительности жизни одного поколения в 25 лет, свидетельствуют, что в зависимости от расположения – различные острова заселялись нынешними маори-полинезийскими племенами в первые века нынешнего тысячелетия. Видный знаток полинезийских генеалогий Форнандер, всю жизнь посвятивший изучению истории местных племен, полагал, что 30 поколений назад, считая от конца прошлого столетия, правящая верхушка всех племен, так сказать, снова тронулась в путь. После этого на протяжении нескольких поколений родословные правители прерываются и сменяются новыми. Волна переселений захлестнула островной мир Тихого океана, увлекая в своем водовороте все основные племена и, вероятно, все мелкие. Она оставила глубокие неизгладимые следы, она изменила древние обычаи,